Часть 2. глава 8. Человек без имени ничтожно мало известен даже в узких кругах Честное слово, этого красавца я мог бы без проблем исполнить раз несколько на выбор Застрелить издали или в упор, подорвать, раздавить автомобилем, задушить портянкой в конце-то концов. Как все приезжие с юга охрану собственной драгоценной персоны, он доверял исключительно собственным родственникам. А у тех, кроме дешевых понтов и собачьей преданности, ничего больше в арсенале не имелось. В смысле, никаких навыков личной охраны. Только умели, что, сгрудившись вокруг охраняемого тела, испепелять воздух шаровыми взглядами через темные очки, и все, типа враг не пройдет. И это при том, что охраняемое ими лицо было как минимум на полголовы выше самого рослого из телохранителей и в полтора раза шире любого из них. Так-то оно так. Только прикончить его я должен был обязательно на людях и непременно переданным мне старинным кинжалом. Клиент, как известно, всегда прав. Заказчик явно был из тех же краев, что и жертва — А там не мыслят жизни без красивых жестов и, опять же, понтов. И платят они за эти сами понты, не торгуясь. Есть у людей деньги, и еще какие! То ли у них в горах нашли нефть, алмазы и никель, то ли определенная часть населения успешно присосалась к федеральному бюджету. Впрочем, это все лирика. Работа есть работа, и ее надо делать». А потому я исполнил этого красавца мило и элегантно, как заказывали, в офисном центре, ему же и принадлежавшем, посреди торжества, посвященных дню рождения клиента. Свет в зале на короткое время погас, что было, когда он зажегся, я не увидел. Узнал подробности из новостей. А дело было так. На подиуме появилась заведующая, звездулька из модного сериала Губки писей, грудь торчком, Ноги от коренных зубов. Взяла в руки микрофон, Терпеливо дождалась, Пока смолкнут аплодисменты. «Дорогой ма!» Только успела произнести. Мельком глянула в зал. Не веря своим глазам, Присмотрелась внимательнее И тут же икнула. сморщила личика, Выпучила глаза и заревела, Как стая белуга, Прямо перед ней. В позолоченном, похожем на трон-кресле, в окружении охраны, друзей и просто гостей, вальяжно раскинулся виновник торжества, с торчащей из груди рукоятью кинжала. Как я протащил его в зал, минуя металлоконтроль, и как вообще там оказался? Элементарно. приглашение на праздник мне не полагалось, поэтому я проник в помещение накануне вечером. Тогда же в том же самом кресле и спрятал кинжал на всякий пожарный, чтобы, если вдруг что прикинуться, одним из любителей поесть и выпить на халяву. Когда погас свет, быстро подошел, благо располагался неподалеку, извлек из-под кресла рабочий инструмент, перехватил клиента за шею сзади и нанес один единственный удар. Времени на это ушло, уверяю вас, меньше, чем рассказ об этом же. Охрана, ну, конечно же, перекрыла все ходы и выходы. Поздно я успел солиться с места происшествия через окно туалета на втором этаже. Мягко приземлился, легкой ростцой пересек задний двор, перелез через забор и уже пару минут спустя неторопливо катил за рулем антикварной девятки в сторону центра. Когда этим делом займется полиция... Наверняка будут отслежены все входящие, исходящие звонки на этом месте в это же самое время. Поэтому за телефон я взялся только часа через полтора и в другом конце Москвы. — Привет, это я. Можно подумать, что с этого номера мог позвонить кто-то другой. — Но как? — донеслось с другой стороны. — Посадил дядю на поезд. — А то. — Со всем уважением чтобы родственники потом не обижались? — Вне всякого сомнения, — уверенно заявил я. — Вот и отлично. Загляни, как будет время. — Обязательно. Как я понял, появилась новая работа. Но от нее в наше непростое время отказываться категорически не стоит. Тем более, что всякую мелочевку мне не предлагают. Не тот уровень. — Значит, уже завтра кое-кого навещу во второй половине дня, не раньше.